Глава 3- В плену тьмы. На оранжевых столбиках указателей аномизонного горючего черные толстые стрелки стояли на нулях. Курс звездолета пока не отклонялся от железной звезды, так как скорость была еще велика, и корабль неуклонно приближался к жуткому, невидимому для человеческих глаз светилу. Эрк-Нор с помощью астронавигатора, дрожа от напряжения и слабости, уселся за счетную машину. Планетарные двигатели, отключенные от робота рулевого, утихли. «Ингрид, что такое железная звезда?» — тихо спросил Кайбер, все это время недвижно простоявшая за спиной астронома. «Невидимая звезда спектрального класса Т, погасшая, но еще не остывшая окончательно, или не разогревшаяся снова». Она светит длинноволновыми колебаниями тепловой части спектра, черным, для нас с инфракрасным светом, и становится видимой лишь через электронный инвертор. Сова, видящая тепловые инфракрасные лучи, могла бы ее обнаружить. Почему же она железная? На всех, какие сейчас изучены, в спектре и составе много железа. Поэтому, если звезда велика, то ее масса и поле тяготения огромны. «Боюсь, что мы встретились именно с такой. Что ж теперь?» «Не знаю. Видишь сам, у нас нет горючего. Но мы продолжаем лететь прямо на звезду. Надо затормозить тантру до скорости в одну тысячную абсолютной, при которой возможно достаточное угловое отклонение. Если не хватит и планетарного горючего, то звездолёт будет постепенно приближаться к звезде, пока не упадёт». Ингрид нервно дёрнула головой, И Бер ласково погладил ее по голой, покрывшейся гусиной кожей руке. Начальник экспедиции перешел к пульту управления и сосредоточился на приборах. Молчали все, не смея дышать. Молчала и только что проснувшаяся низа Крит, инстинктивно поняв всю опасность положения. Горючего могло хватить лишь на замедление корабля. Но с потерей скорости... Звездолёту становилось всё труднее вырваться без моторов из цепкого притяжения железной звезды. Если бы «Тантра» не подошла так близко, «Илин» сообразил бы вовремя. Впрочем, какое утешение в этих пустых есть ли? Прошло около трёх часов, и «Эркнор» наконец решился. «Тантра» содрогнулась от мощных толчков триггерных моторов. Ход корабля замедлялся час, другой, третий, четвертый. Неуловимое движение начальника. Ужасная дурнота у всех людей. Страшное коричневое светило исчезло из переднего экрана, переместилось на второй. Незримые цепи тяготения продолжали тянуться к кораблю, отражаясь в приборах. Он рванул рукоятки к себе. Двигатели остановились. «Вырвались». С облегчением шепнул Пел Лин». Начальник медленно перевел взгляд на него. Нет. Остался лишь запретный запас горючего для орбитального обращения и посадки. Что же делать? Ждать. Я отклонил немного звездолет. Но мы проходим слишком близко. Идет борьба между тяготением звезды и уменьшающейся скоростью Тантры. Она летит сейчас, как лунная ракета. Если мы сможем оторваться от звезды, тогда пойдем к Солнцу. Правда, время путешествия сильно возрастет. Лет через тридцать мы пошлем сигнал вызова, а еще через восемь лет придет помощь. 38 лет!» Едва слышно шепнул Берр на ухо Ингрид. Та резко дернула его за рукав и отвернулась. Эркноур откинулся в кресле и опустил руки на колени. Молчали люди, тихо пели приборы. Другая, нестройная и оттого казавшаяся угрожающей мелодия вплеталась в песнь настройки навигационных приборов, почти физически ощутимый зов железной звезды, реальная сила ее черной массы, гнавшаяся за потерявшим свою мощь кораблем. Щеки не закрыт, горели, сердце учащенно колотилось, девушке становилось невыносимо, это бездейственное ожидание. Медленно проходили часы. Один за другим в центральном посту появлялись проснувшиеся члены экспедиции. Число молчальников увеличивалось, пока все 14 человек не оказались в сборе.